Дмитрий Дашко. Александр Самойлов. Инспектор Лестрейд. Рыжий, честный, инспектор. Текст читает Дементьев Илья. Пролог. 19 июня 1881 года поместье лорда Эшкомба, округ Уэст-Йоркшир. Дверь, ведущая в комнату малютки Констанции, Хотя малюткой в доме ее звали скорее по привычке. В прошлом месяце дочери лорда от первого брака исполнилось семнадцать, и она уже была опомолвлена. С треском распахнулась. Лорд Эшкомб, высокий, чуть полный мужчина, в том возрасте, который принято считать расцветом мужских сил и возможностей, вылетел из комнаты дочери подобно пробке из бутылки шампанского, едва не сбив с ног горничную «Агнес Флайт». Уже шесть поколений флайтов не за страх, а за совесть прислуживали в этом доме. Мужчины в качестве дворецких лакеев, а женщины как горничные, портнихи и прачки. Но никто и никогда прежде не видел представителя славного рода Эшкомба в таком раздрае чувств. Как позже заявила Агнес на допросе, на лорде Эшкомби в тот миг лица не было. Хлопнула еще одна дверь, на сей раз в кабинете. Хозяин поместья мог пропадать в нем сутками, особенно после той ужасной истории с пропажей и гибелью его младшего сына от второго брака, Уильяма. Два года назад трехмесячный Уилл, любимец отца и матери, исчез из своей колыбельки. Его нашли только на утро следующего дня в саду с перерезанным горлом. Полиция, как всегда, показала себя только с худшей стороны. Это был сущий кошмар для всех эшкомбов. Лорд буквально в один день посидел... Его роскошная темная шевелюра приобрела пепельный оттенок, молодой еще и некогда полный сил мужчина разом осунулся и постарел на добрый десяток лет. Еще более трагичные перемены стались с его супругой, матерью маленького Уилла. Несколько месяцев она не вставала с постели и не желала никого знать. Два долгих годы, которые могли показаться для Эшкомбов вечностью, семья зализывала раны, приходила в себя, и тут... Новый удар. Тяжелая болезнь Констанции, которая вдруг начала обильно кашлять кровью. Консилиум лучших врачей Англии вынес вердикт, больше похожий на смертный приговор. Отец категорически не пожелал в него верить. Этим вечером он направился в опочивальню дочери, чтобы приободрить Констанцию и поднять дух. Все-таки в ней текла благородная кровь эшкомбов, и никто из них не сдавался ни при каких обстоятельствах. В течение долгих часов... За плотно закрытыми дверями комнаты шел их разговор, после которого глава дома и выскочил мрачнее тучи. Он заперся в своем кабинете, достал из бара бутылку любимого виски, плеснул на два пальца в стакан, выпил одним махом, а потом сел за письменный стол. Положил перед собой несколько чистых листков бумаги, взял самое острое перо и, макнув кончик в чернильницу, принялся быстро писать каллиграфическим почерком, коим славились эшкомбы. Письмо его предназначалось шеф-констемблю Лица, третьего по населению города Англии и первого, что касается всего остального, Уэст-Йоркшире. Адресатом следующего письма стала редакция одной из газет. Лорд снова налил себе виски, на сей раз щадро до краев и одним махом отправил всю порцию в рот, даже не покривившись от отвращения. Немного посидев, обхватив сильными руками седую голову, он принял самое важное и последнее в своей жизни Решение. Выдвинув ящичек стола, лорд Эшкомб достал тщательно смазанный револьвер, забил весь барабан патронами, поднес дуло к виску и нажал на спусковой крючок. 23 июня 1881 года. Кабинет шеф-констебля Лица. Округ Уэст Йоркшир. Только у себя на работе шеф-констебль лица, полковник Уилкинс, мог предаться любимому пороку курению трубки. Дома, за его привычками, с маниакальной тщательностью следила жена. Начитавшись в медицинских журналов, что денно и ночные трубили о вреде курения, она делала все, чтобы из дома бесследно исчезал купленный в магазине братьев Коуп их фирменный табак Кат Кавендиш который так любили английские простолюдины, солдаты, моряки, портовые грузчики, разнорабочие и главные полицейские лица. Лишь в своем кабинете Уилкинс снова чувствовал себя человеком, которому не обязательно вести себя подобно мелкому воришке в лавке, вечно, как говорят в их среде, быть на и пугаться каждого звука. Только сегодня даже табак был не в радость. Уилкинс выглядел на редкость озабоченным, и эта озабоченность портила все удовольствие. «Скажите, Итон, неужели ничего нельзя сделать?» — спросил шеф-констебль. «Что вы имеете в виду, сэр?» Удивленно поднял правую рассеченную бровь Итон Беллинг, его правая рука — суперинтендант полиции лица. «Боже мой, неужели непонятно? Как-то поубавить этот скандал, что ли?» — задумчиво произнес Уилкинс, пожевывая деревянный мундштук курительной трубки. «Сейчас он решительно не к месту». «Боюсь, это просто невозможно», — вздохнул Беллинг. Письмо лорда Эшкомба попало в газеты и вызвало там сущий переполох. Те, кто еще буквально два года назад втаптывал в грязь сержанта Лестрейда, вдруг заговорили о нем в восторженных тонах. «Почитать Дейли Ньюс, так во всем, Литси, да что там лиц, далеко за его пределами, никогда не было никого смышленнее этого рыжего дурака». Тем не менее, этот рыжий дурак оказался прав на все сто, когда заявил, что малолетнего сына лорда Эшкомба... — Как там его? — Уильяма, — подсказал суперинтендант. — Точно. Малыша била, В общем, рыжий Лестрейд был прав и утер нам всем нос, когда объявил, что пацана в порыве ревности зарезала его же сводная старшая сестрица. — Констанция, сэр. «Я помню, как ее зовут», — нахмурился Уилкинс. «Два года назад Лестрейда заклевали и сам лорд, и пресса». Беллинг хотел было добавить и мы, но вовремя передумал, промолчав. «Кто только не вытер ноги о сержанта», — продолжил шеф-констебль. «А лорд Эшкомп сделал все, чтобы мы с позором выгнали Лестрейда». Про детали можно было не упоминать. Беллинг был посвящен в происходившее — Лорд тогда подключил к делу все связи, а они у него были весьма обширные. С Уилкинсоном. Приватное разговаривал большой чиновник из министерства, и разговор этот еще сильнее закопал бедолагу Лестрейда. «С другой стороны, нас можно понять, у Лестрейда не было никаких улик, только голословное утверждение, что убийца Констанция, которая преревновала браться к родителям. Никто другой, по его мнению, не мог выкрасть ребенка из его спальни и беспрепятственно вынести в сад, чтобы там прикончить». Он утверждал, что такая глубокая рана на горле должна была оставить следы на одежде убийцы, и когда узнал, что какая-то из ночных рубашек Констанции исчезла, впал в такое неистовство, что велел арестовать девочку, пустился в не самые приятные воспоминания Беллинг. Да уж, лорд Эшкомп пришел тогда в бешенство. А теперь, когда его собственная дочь на смертном одре призналась... «В убийстве брата не нашел ничего лучше, как отправить письмо нам и в газеты, а сам свел счеты с жизнью», — мрачно резюмировал шеф-констебль. «Теперь пресса шумит, требует восстановления справедливости по отношению к Лестрейду». «Ну а что мы можем сделать для него, сэр?» «Мы?» «Если честно, мне не очень-то нужен в лице какой-то сержант Зазнайка. Будь он, хоть и три тысячи раз прав». Ему же сразу сказали, и вы, и я, Джордж, не лезьте в бутылку, не будьте таким принципиальным. Во всем, что с ним приключилось, виноват только он сам». «Согласен, сэр. Только газетчики все равно, с нас не слезут», — осторожно заметил Беллинг. «Дело-то громкое и шумное. Под угрозой репутация полиции всего округа мы должны что-то предпринять, как-то загладить свою вину перед Лестрейдом, даже если это вина мнимая». «Пропади они пропадом! Эти грязные писаки!» — вспыхнул как спичка и тут же успокоился Уилкинс. «К счастью, появилась отличная возможность — сплавить Ластрейда с глаз долой и при этом восстановить наше честное имя!» «Что за решение, сэр? Не будет ли наглостью с моей стороны узнать детали?» «Не будет, Итан. Считайте, хоть тут нам немного повезло». «Даже так?» «Именно!» «Скотланд-Ярд очень заинтересовался нашим рыжим недотёпой. У полковника Хендерсона как раз образовалась вакансия инспектора в штатском, и он очень хочет забрать Лестрейда к себе в Лондон. Обещает жалование. Целых 120 фунтов в год». Беллинг нервно сглотнул. «120 фунтов в год — хорошие деньги для полицейского. Даже для заместителя шефа-констебля в Литсе. Кстати, а этот Лестрейд, где он сейчас?» — спросил шеф-констебль. — Боюсь, что по-прежнему в психушке, сэр. Осторожно выдавил из себя Беллинг. 2 июля 1881 года. Бедлам. Бетлемская королевская больница. Лондон. — А у вас здесь неплохо, — простодушно протянул Беллинг, ежась от сырости. — Ухоженный сад, клумбы, цветочки, газон подстрижен, птички поют. И... «Кажется, это единственное место во всем Лондоне, где нет проклятого тумана». «Так вам у нас нравится? Хотите, обследую вас? И кто знает, вдруг у вас появится возможность еще долго наслаждаться пением здешних птиц и отсутствием тумана». Беллинг вздрогнул. «Доктор... доктор психологии Чарльз Гиз, к вашим услугам». Склонил голову невысокий сухопарый джентльмен, облаченный в темный узкий сюртук. «Вы же...» «Суперинтендант полиции лица, Итан Беллинг. Мне успели доложить. И не принимайте близко к сердцу мои слова насчет обследования. Мы оба разумные люди, и понимаем, это была шутка». «Конечно, конечно!» — произнес Беллинг не самым уверенным тоном. «Что привело в нашу обитель человека вашей профессии? Хотите, чтобы я вас проконсультировал? Ваши коллеги из Скотланд-Ярда и полиции Сити». «Регулярно наносят мне подобного рода визиты». «Быть может, в другой раз», — сказал Беллинг. «Вы ведь лечащий врач Джорджа Лестрейда». «Если вам это сказали в больнице, значит, так оно и есть», — улыбнулся Гиз. «Кстати, Лестрейд тоже полицейский из лица, Кажется, сержант. Бывший сержант», — поправил Беллинг. «Я приехал сюда по поручению начальства. Она хочет узнать, как идут дела у нашего бывшего коллеги». «Похвально. Лучше поздно, чем никогда. Вы, кстати, далеко не единственный, кто интересуется лайстрайдом в последнее время. У меня было много гостей». «Газетчики!» — догадался Беллинг. «Разумеется. Слетелись, как стервятники». «Что вы им сказали?» — напрягся Беллинг. «Только то, что и был должен. Сказал, что не имея права обсуждать пациентов. Врачебная этика». Гордо провозгласил «Гис». «Приятно иметь дело с настоящим джентльменом». «В первую очередь с профессионалом». «Верное замечание. А что скажете мне?» «Только то, что не сможет повредить пациенту. Не будь вы из полиции, я бы, скорее всего, даже не стал с вами говорить». «Хорошо. Мы очертили границы дозволенного. Скажите, доктор, как он?» «Он?» Гиз задумался. «Примерно месяц назад я бы дал вам более четкий ответ». «За этот месяц что-то изменилось?» — Да. Лейстрид стал другим. — Что это значит? — удивился полицейский. — Он что, теперь нормальный? — У этого термина довольно широкое и абстрактное толкование, но я догадываюсь, к чему вы клоните, — хмыкнул врач. — Опираясь на общее представление, Лейстрид нормальнее нас с вами вместе взятых. — Серьезно? — Гиз кивнул. — У меня большой опыт работы, но я еще не наблюдал столь резких перемен в человеке. «Чем же были вызваны столь разительные перемены?» «Где-то с месяц назад у Лейстрада случился приступ. Он оказался на грани между жизнью и смертью, причем в какой-то момент мне казалось, что к смерти гораздо ближе. И что хуже всего по вине больницы». Белинг удивился. «Вы спокойно говорите об этом мне, постороннему для вас человеку, да еще и полицейскому?» «Мне нечего скрывать. Я джентльмен». Я всегда пытаюсь быть честным перед собой и людьми. Часть мундира и больницы не стоит человеческой жизни. Один из наших санитаров перепутал лекарства. Голос Гиза понизился. Лекарства по ошибке дали Лестрейду. Произошел приступ. Лестрейд выкарабкался, но... Но... Потерял память. Ужас! В этом как раз нет ничего удивительного. Такое бывает. Его словно отбросило на много лет назад, в детство. Он многое забыл и порой удивлялся самым элементарным вещам, как будто его личность стерла. «Вы меня пугаете, доктор!» «Могу предложить успокоительное?» «Только не из рук того санитара, который перепутал лекарства!» — хмыкнул Беллинг. Лицо Гиза стало серьезным. «Этот человек у нас больше не работает. Слава Богу!» «И нашему директору. Но вернемся к господину Лестрейду. Со временем все прошло, и он резко пошел на поправку. Мне было бы лестно полагать, что всему виной выбранный курс лечения, но почему-то кажется это не так. Взгляд доктора стал грустным. Иной раз при общении с Лестрейдом я решительно не понимаю, кто из нас пациент, а кто врач». Его речи полны здравого смысла, мысли порой вызывают восхищение смелостью, поступки обдуманностью. В последние недели он много и запойно читает. «Книги?» «Газеты». Причем его интересует все от «Таймс» до «Панча». И еще немаловажная деталь — у него вдруг прорезалось любопытство. Порой он задает такие странные вопросы, что я диву даюсь, откуда это в нем? «И зачем?» «Наверное, за тем, что все это может ему пригодиться на его новом месте службы, в Скотланд-Ярде. Господина Лайстреда придется выписать, причем максимально быстро». «Что значит «максимально быстро»?» «Сегодня», — твердо объявил Беллинг. «У меня с собой все необходимые бумаги». 10 декабря 2024 года. Санкт-Петербург. Россия. «Теплый свет» Пятирожковые люстры озарил маленькую комнату, обставленную по-спартански. Здесь не было даже телевизора, почти все пространство вместо него занимали книжные шкафы. Диван-раскладушка, покрытый уютным клетчатым пледом, который дед называл шотландским. Письменный стол, за ним он много и часто работал. Даже сейчас на столе лежал разобранный дверной замок и какие-то непонятные запчасти. После выхода на пенсию дед постоянно что-то мастерил, переделывая и подстраивая вещи под себя. Та же настольная лампа. Типичный представитель «Made Чайна, его стараниями может и приобрела вид крайне колхозный, зато теперь была способна служить веками. Знай только, меняй лампочки. «Знаешь, мне будет его не хватать», — грустно произнесла Ольга, красивая женщина 30 лет. Она была матерью троих детей, но при этом сохранила изящную девичью фигуру. Мне тоже будет не хватать Максима Ивановича, кивнул ее муж. Сама понимаешь, таких больше не делают. Кремень был, а не мужик. В главке о нем до сих пор легенды слагают. Кстати, Оль, меня просили принести его фотографию для музея полиции. Ты не против, если я возьму эту? Он показал нависевшее на стене выцвевшее фото на котором широко улыбался Максим Иванович Орлов. Ее дед, вернее, дедушка, в далеком прошлом ветеран войны, генерал-майор милиции, затем почетный пенсионер и прочее, прочее, прочее. А для нее, пожалуй, самый любимый человек на свете. После мужа. «Конечно, он тут здорово получился», — кивнула она. «Молодой, красивый, хоть и постарше тебя». «Сколько ему тогда было?» 45. Как раз полковника дали. «С ума сойти! Полвека прошло!» — покачал головой муж. «Больше. Пятьдесят шесть лет», — поправила Ольга. «Дед всегда мечтал прожить больше века, и у него получилось, а теперь его нет уже целых сорок дней. И мне очень грустно». Она сняла со стены фотографию, погладила и прижала к груди. «Эх, дедушка, дедушка, ну почему ты не загадал себе еще столько же лет жизни?» «Считаешь, от него это зависело?» «От дедушки», — удивилась она. «Конечно. Он всегда держал слово». Муж внимательно посмотрел на Ольгу. «А ты очень похожа на него. И не только внешне». «Знаю», — улыбнулась она. «И очень этим горда». 2 июля 1881 года. Бедлам, Бетлемская королевская больница, Лондон. Джордж Лестрейт. «Мистер Лестрейд, я к вам обращаюсь». Я поднял взгляд на массивную железную решетку. За ней в коридоре стоял мой эскулап. «Доктор Гиз, в сущности, не самый вредный тип из тех, что встречались на моем...» «Или уже не моем...» «Пока не знаю, как сказать правильно...» «Жизненном пути». «Вы опять о чем-то задумались?» — спросил он, поймав мой взгляд. «Могу ли я знать, о чем?» «Здравствуйте, доктор». «Здравствуйте». — Если вас так интересуют мои мысли, то в них я пытаюсь себе представить, каково оно там, за пределами этих серых каменных стен. — Думаю, точно так же сера усмехнулся Гиз. — Опять стоит туман, не видно низги, но у меня хорошие новости. — Какие? — равнодушно спросил я. — Когда ты в психушке, радостного в том мало. — За вами приехали. — Меня перевозят в другой дурдом, — напрягся я. — Бедлам... Не место моей мечты, но есть лечебницы, по сравнению с которыми он покажется пятизвездочным отелем. — Вас выписывают. — Неужели? — заморгал я, пытаясь понять. — Не шутит ли почтенный эскулап? Или не ставит ли на мне психологические опыты, как на подопытной крысе? — Мистер Лестрейт, скажу больше. Вы не только признаны совершенно здоровым, но еще и займетесь прежним ремеслом. — Это каким же? — у вас опять провал в памяти». «Нет-нет, что вы!» — вдруг псих передумает, и я продолжу гнить в сырых стенах бедлама. «Разумеется, я помню, но хотелось бы уточнить». Я был осторожен и изворотлив, как дипломат. «Вы снова вернетесь в полицию и поступите на службу в Скотланд-Ярд», торжественно объявил доктор. «А генерал-майора мне снова не дадут...» Напомнила себе моя основная сущность бывшего питерского опера. Что? Нет-нет, ничего, к слову пришлось. Так я могу собираться прямо сейчас? Конечно, можете. Я здесь ради того, чтобы сообщить это вам.